Глава 33 «Я исповедовался в грехах и смирился со своей судьбой. Если мне суждено сгореть на костре, то разжигайте пламя. Я готов». Из показаний Дэниела Уорда. Эммануэль проснулась на полу камеры, разбуженная эхом приближающихся шагов. Оттолкнувшись, она вяло поднялась на ноги. Дверь камеры со скрипом отворилась, и стены залили от пламени факела, когда апостол Айзик ступил на порог. «Сегодня тебя будут судить», — сказал он вместо приветствия. Иммануэль провела руками по бедрам, разглаживая юбку. Она шагнула к апостолу, загремев кандалами, волочащимися по полу. Двое стражников вышли вперед, преграждая ей путь, но если апостол и чувствовал исходящую от нее угрозу, то не подал виду. Он поднял руку с зловатыми пальцами, жестом повелевая стражникам отступить. «Пропустите ее!» И они подчинились. Один схватил ее за кандалы, другой опустил факел на уровень ее поясницы, поднеся его так близко, что Эммануэль заволновалась, как бы ненароком не вспыхнуло ее платье, и она не обгорела до угольков, так и не увидев своего погребального костра. «И не вздумай что-нибудь выкинуть, ведьма!» Стражники пошли по незнакомым Эммануэль-коридорам, направляясь куда-то в самую глубь обители. Постепенно кирпичные стены уступили место проходам, вырубленным прямо в горной породе. Некоторые из них представляли собой не более чем протяженные землистые пещеры, где почва под ногами была такой мягкой, что при каждом шаге у Эммануэль между пальцами сочилась грязная мерзлая жижа. Через некоторое время они подошли к двери в конце коридора, такого узкого, что стражники задевали стены плечами, протискиваясь сквозь него. Иммануэль поднялась по крутой лесенке, ступеньками которой служили простые деревянные дощечки, вделанные в стенку из утрамбованной земли, и встала перед железной дверью. Стражник, который был повыше, вышел вперед, чтобы открыть дверь, и Иммануэль ощутила на лице холодное дуновение чистого ночного воздуха. Она глубоко вдохнула, наслаждаясь запахом свежести после стольких дней, проведенных в зловонных катакомбах подземелий обители пророка. Пока она сидела в заточении, ей не раз приходила в голову мысль, что она может больше никогда не увидеть равнины. Но вот как оно обернулось. Если это был ее последний шанс перед тем, как все закончится, что ж, большего она и не просила. Лишь одну ночь, чтобы напоследок послушать шелест ветра в деревьях, ощутить, как щекочет трава между пальцами ног, чтобы жить. Но, всмотревшись в бескрайнюю тьму, Эммануэль поняла, что эти равнины ничем не напоминают залитые лунным светом луга из ее воспоминаний. Перед ней лежало забвение. Света вокруг не было, не считая факелов стражи, и далекая темнота казалась слишком густой, чтобы что-то в ней разглядеть. Над головой не сияли ни луна, ни звезды. Даже огни очистительных костров, казалось, проглотила сплошная чернота. Когда глаза Эммануэль привыкли к темноте, она увидела во мгле непонятные фантасмагорические очертания, проблеск незнакомого лица, девочку, тонущую в омуте, силуэт человека, который мелькал и перемещался, маня ее в темноту крючковатым пальцем. Стражник дернул Иммануэль за цепь на кандалах, увлекая вперед, и фигуры во тьме исчезли. «Который час?» — спросила она, и ночь словно проглотила ее слова. «Недавно пробил полдень», — ответил апостол Айзик. «Ответь мне, что за ведьма научила тебя такому сильному проклятию? Или ты просто продалась тьме, чтобы обрести подобную силу?» Эммануэр споткнулась о Рытвину на дороге, больно ударившись пальцем о камень. «Я не накладывала никаких проклятий». «Во всяком случае, не намерена. Колдовство как таковое было делом рук ее матери, а она всего лишь сосудом». Стражник снова поднес факел к ее спине. «Прикуси свой лживый язык, ведьма! Прибереги эти признания для суда!» Она усвоила урок и больше не заговаривала. Они шли дальше. Время в темноте текло странно, как будто секунды замедляли свой бег, но в конце концов Эммануэль заметила вдали огни. Только потом она обратила внимание на размер толпы. У собора собрались десятки людей с факелами в руках. Они разжигали высокий костер, и их лица были озарены его пламенем. Стражники шли впереди Иммануэль и апостола Айзика, прокладывая им путь через толпу. Когда она пробиралась через толпу, люди начали скандировать, и их голоса звучали, как гимн, лишенный музыки. Ведьма, блудница, грешница, тварь, исчадие матери. Иммануэль вошла в собор и прищурилась против света. На каждом столбе горели лампы и факелы, отгоняя тени, которые просачивались через двери и окна. Скамьи были переполнены зеваками, собравшимися посмотреть на суд. Были тут и жены пророка, и жители деревни, и даже несколько человек из окраин. За алтарем стояли семь апостолов, а в их тени, к ужасу Эммануэль, муры, которым отвели весь первый ряд скамей. Анна была одета во все черное. Она прижимала глазам мокрый платок, отказываясь смотреть на Эммануэль, когда ту проводили мимо. Рядом с Анной — Абрам с покрасневшими безжизненными глазами. С ним рядом стояла Марта в том же черном плаще, в котором она навещала Эммануэль в подземелье. Онор и Глория отсутствовали, вероятно, еще до конца не оправившись после мора. «Шевелись!» — скомандовал стражник. не нетвердым шагом поднялась по каменным ступеням к алтарю, поскользнувшись мокрой от грязи ступней. Кто-то рассмеялся, когда она упала на ступеньки и ушибла колени. Стражник сунул факел ей в спину, совсем впритык, всего в нескольких дюймах от ее лопаток, и пламя обожгло ей шею. «Да поживее ты! Выставляешь себя на посмешище!» Поднявшись на ноги, Эммануэль прошла остаток пути до алтаря, прихрамывая. Апостолы расступились, освобождая для нее место. Она стояла перед лицом всей паствы, опустив голову и сложив перед собой руки. Ей вспомнилось, как всего несколько месяцев назад по совершенно иному поводу, но на этом же самом месте стояла Лия. Тогда в жизни Иммануэль иногда еще гостила радость. Двери Собора захлопнулись, и Иммануэль против ее воли начали душить слезы. Прихожане расплывались и двоились у нее перед глазами. Все смотрели на нее одинаковыми мертвыми взглядами, одинаково хмурясь, одинаково скались. Тогда-то она и поняла. Они проголосуют за то, чтобы отправить ее на костер, что бы она ни сказала. Они уже все для себя решили. Суд был просто формальностью. Она так упорно боролась, чтобы спасти их всех от бедствий Лилит, они хотели посмотреть, как она сгорает до тла. Вера была права, она никогда не сможет завоевать их благосклонности, и все равно Эммануэль обязана была их спасти, а для этого ей придется доказать свою невиновность. Потому что если ее сочтут виновной и в наказание за ее грехи отправят на очистительный костер, она так и не успеет начертать обращающий сигил. Ради спасения Вифиля и своего собственного Ей придется отстаивать свою невиновность. Пророк вышел из задней комнаты собора и, еле держась на ногах, пошел вдоль центрального прохода, делая паузу каждые несколько шагов, чтобы опереться на спинку скамьи и перевести дыхание. После долгого изнурительного пути к алтарю он повернулся и обратился к своей пастве. «Мы собрались здесь для суда на Дамуноэль Мур, который обвиняется в колдовстве, убийствах, оккультизме», воровстве, блуде и измене церкви доброго отца. Прихожане засвистели. Сегодня мы выслушаем ее исповедь. И будем судить ее, повинуясь невелению наших сердец, но законом нашего отца и его священного писания. Только так она сумеет получить истинное прощение. Объявляю суд открытым.